Так что я и не заметила, как мы подплыли к небольшому челноку, с которого нам подавали сигнал. Я очнулась от задумчивости, когда Гараци закричал кому-то из людей, находившихся в челноке. «Гей! Господин моряк, что нового в Гавре?» «Ей-богу немного!» — отвечал знакомый мне голос. «А в Бюрси?» «Ты видишь? Неожиданный товарищ, приехавший к нам». Старинная твоя знакомая госпожа Безываль, жена моя. — Как? — госпожа Безываль закричал Макс, которого я тогда узнал. Она самая. И если ты сомневаешься в этом, любезный друг, то подъезжай увидеться с нею. Челнок подплыл. На нем был Макс с двумя матросами. Он был одет в щегольской костюм моряка, и на плече у него была сеть, которую он готов закинуть в море. Сблизившись, мы обменялись несколькими учтивыми словами. Потом Макс бросил свою сеть, взошел к нам в лодку, поговорил с минуту потихоньку с Генрихом, поклонился мне и пересел в свой челнок. «Счастливой ловли!» — крикнул ему Гораций. «Счастливого пути!» — ответил Макс. Лодка и челнок разъехались. Час обеда наступил. Мы возвратились к кустью Орны, которая из-за начавшегося морского отлива так обмелела, что мы не могли уже доплыть по ней до парка и вынуждены были выйти на берег и забраться на песчаные бугры. Потом я прошла той самой дорогой, по которой шли вы спустя три или четыре ночи. Сначала очутилась на голышах. Потом в большой траве, наконец, перешла гору, вошла в аббатство, осмотрела монастырь и его небольшое кладбище, прошла коридор и с другой стороны рощи вошла в парк-замк. Вечер прошел без какого-либо значительного события. Гораций был очень весел. Он говорил об украшениях, которые намерен сделать будущей зимой в своем доме в Париже, и о путешествии весной. Он хотел увезти мою мать и меня в Италию, а, может быть, купить в Венеции один из древних мраморных дворцов, чтобы проводить там время карнавала. Генрих был менее свободен и казался озабоченным, его беспокоил малейший шум. Все эти подробности, на которые я едва в то время обращала внимание, представились мне позже со всеми их причинами, которые тогда были для меня скрыты, и следствия которых вы поймете после. Мы удалились, оставив Генриха в зале. Он хотел целую ночь писать. Ему подали перья и чернила, и он расположился подле огня. На другой день утром, когда мы завтракали, позвонили особенным образом у ворот замка. «Макс!» — воскликнули вдруг Гораций и Генрих. В самом деле, тот, кого они назвали, почти тотчас въехал во двор. «А вот и ты», — сказал Гораций, — «очень рад тебя видеть». Но в другой раз, пожалуйста, позаботься немного о моих лошадях. Посмотри, что ты сделал с бедным Плутоном. Я боялся, что приеду не вовремя, — отвечал Макс. Потом вдруг обратился ко мне. Сударыня, извините, что я явился к вам в таком наряде, но Гораций забыл, я уверен, что нам предстоит сегодня охота с англичанами. Продолжал он, делая ударение на этом слове. «Они приехали вчера вечером на пароходе, теперь нам остается только не опоздать и не изменить своему слову». «Очень хорошо», — сказал Гораций, — «мы будем там». «Однако», — возразил Макс, обращаясь ко мне, — «я не знаю, сможем ли мы теперь держать свое обещание. Охота очень утомительна, чтобы мадам Безываль могла ехать с нами». — О, успокойтесь, господа, — отвечала я с поспешностью. — Я приехала сюда не за тем, чтобы мешать вашим удовольствиям. Поезжайте, а я в ваше отсутствие буду беречь крепость. — Ты видишь, — сказал Гораций, — Полина настоящий капеллан прошедших времен. Ей не достает только пажей-прислужниц. У нее нет даже горничной, которая осталась в дороге, и будет здесь не раньше, чем через восемь дней. Впрочем, — сказал Генрих, — «Если ты, Гораций, хочешь остаться в замке, мы извинимся за тебя перед нашими островитянами. Ничего нет проще». «Нет», — возразил граф, — «вы забываете, что я главный участник в Пари. Надо бы налично поддержать его. Повторяю вам, Полина извинит нас». «Совершенно!» — воскликнула я. «И чтобы дать вам полную свободу, я уйду в свою комнату». — Я вернусь к вам через минуту, — сказал Гораций, и, подойдя ко мне с очаровательной вежливостью, проводил до двери и поцеловал у меня руку.